Глава 5 По следу. «Он не знает города», — нервничал Келюс, глядя в темное окно. «Какая муха его укусила! Что за беном дела такие?» «Может, дама?» — предположил барон, прихлебывая остывающий чай. Они сидели на кухне, дожидаясь Фрола. Был уже вечер, Кора прилегла отдохнуть. А Лунин и Корф все ждали, начиная волноваться весьма не нешуточно. Мог бы и позвонить. «Да и откуда тут дама?» «Помилуйте», — запротестовал полковник. «Дамы попадаются, как правило, в самый неподходящий момент. И тогда, смею вас уверить, уже не до телефона». «Ага», — прервал его Келюс, — «кто-то идет». Через минуту в замке заскрепил ключ, и на пороге возник фрол в измятой рубашке, ворванных в нескольких местах брюках, со склокоченными самым разбойничьим образом волосами. «Слава Богу!» — облегченно вздохнул барон, одним глотком допивая чай. «Привет, мужики!» — смущенно приветствовал честную компанию Тхар. «Слушай, француз, я тут твою рубашку взял». «Вторую за сегодня», — уточнил Лунин. «Слушай, где тебя в беном черти носили?» а махнул рукой Фроу. «Чаю дадите?» Чей он пил долго, казалось, не слыша вопросов, которыми засыпал его нетерпеливый Килиус. Наконец, оставив пустую чашку, он откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая, что готов к беседе. "Знаешь, воин Фрод, покачал головой Лунин, пока ты рубашки изводил, мы с его высокого благородие делами между прочим занимались. По грибы елы ходили, невозмутимо по любопытству Алтхар" «Именно», — обиделся Келлюз. «Между прочим, мы договорились не разбегаться. Ну, в общем, прошлись по центру, мороженое слопали в космосе». «Дрянь ресторанишка», — встал барон. «Вообразите, фрол, дамы приходят в ресторан, извините, в брюках, а еще говорят, что большевиков свергли». «Ну, а после второй порции», — продолжал Лунин, — «меня как шибануло». «Без последствий для здоровья». — осведанил Садхар, незаметно потеряя ушибленное плечо. — Бес. — Так вот, я прикинул, что мы знаем о Волкове, как к нему подступиться. — А через гипнотизеров, — посоветовал фрол Тоже вариант. Но вначале можно попробовать через его командира, бывшего, который подполковник Фраучи. Заглянули мы в горсправку. Фамилия редкая. «Есть еще только музыкант один. Догадайся!» до да чего там пожал плечами Тхар?» «Сказали, помер. Похоронен где-нибудь на Головинском». Лунин так и замер с раскрытым ртом. Барона хватило на то, чтобы проговорить «однако». «Ну, чукча!» — выдохнул Николай. «Ты-то откуда знаешь? Тоже в горсправке спрашивал». «Чукча не знай!» — скосил глаза Тхар. «Чукча, мало-мало думай!» Шибко умный бином «Ну ты только в справку заглянул, а мы к фраучи домой сходили. Там уже другие живут, ни черта, понятно, не знают. Но соседи... Они его видели. Совсем недавно, понял?» «Натурально, елокинолдхар. Гипноз?» «Да иди ты вскипел, Келюс, сам ты гипноз. Видели его сразу трое. Так что никакой он, конечно, не мертвый. Они ведь с Волковым не в детской аптеке работали. Группа «Бета» — это же убийцы. Кабул брали, вильню срезали. Вот решили бандюги отсидеться. Прием, старый. А где ты насчет кладбища узнал? Да говорю, не знал, вздохнул Ролл. Догадался. Волкова на Головинском берлога. Постой, постой. Лунин даже приустал. Ты нашел базу Волкова? Так надо завтра же бином шнурки погладить. Ты, француз, как ситро какой-то шустрый, дальше некуда. Слушай лучше. Дхар на мгновение умолк, пытаясь сформулировать как можно точнее. Значит, ел так. Мороженого я не лопал, это первое. Волков и его урки прячутся на Головинском. Это уже второе. А третье не выдержал Келюс. соваться туда опасно. Ну и четвертое. Француз. Генерала я видел. Ищет он тебя, елый, извелся весь. Мечтает орден тебе повесить в карету его. Еле ушел, пришлось по крышам побегать. Вот, видал брюки? Погоди, растерялся Лунин. Значит, ты сунулся в Белый дом? Вот черт! Значит, еще и генерал? Позвольте заметить, вмешался барон. Дело, как говорил мой батальонный полковник Ольденбургский, швах. Полное окружение. Пора о срочной эвакуации. Вести бой с многочисленным и хорошо вооруженным противником в таких условиях не рекомендует ни один устав, даже большевистский. «Удрать можно», — рассудил Тхар. «Фамилию твою француз-генерал еще не знает. Махнем ко мне, там нас за сто лет не найдут». «Верно», — согласился полковник. «Я же, увы, по ряду причин вынужден остаться». — Да, кивнул Келюс. — Фрол, ты уезжай, и если что, хоть ты сможешь рассказать. — Ага, мемуары напишу, Йолы, — кивнул Тхар. — Да за кого вы меня принимаете? — За умного человека, Фрол, — твердо ответил полковник. — Рискну заметить, это не роман, Дюма-Пера. А если из-за вашего гусарства первая пуля достанется Коре? Келюс и Тхар переглянулись. — Вы правы, Михаил, — согласился Лунин. — Вот ей действительно надо уехать, лучше всего завтра же. — А мне? — Если бы дело было только в Волкове, тогда, пожалуй. Но генерал меня иначе на из вечной мерзлоты достанет. В столице хоть на виду Вот что. Надо прижать бино этого фраучи, все от него узнать. — Ты прям ганнибал какой-то, француз, — перебил фрау. Что бежать не надо, тут я, Ёлы, согласен, а вот на головинской идти нельзя. Вот черт, даже в ментуру не заявишь, враз найдут и оприходуют. Теперь уже переглянулись к Келюс с бароном. Но если втроём да с оружием задумался Корф, смелость города берет? Нельзя, — повторил Тхар, — там никакое оружие. Да вы что меня, Ёлы, за труса держите? — Не за труса, — рассудительно ответил Лунин, — а за человека, подверженного суевериям. — Ну чего нам такого бояться, бином Фрол встал и, не сказав ни слова, вышел. — Сходим без него, — решил Келлюз, раз он верит в эту нежить и нелюдь. — Признаться, и мне вначале казалось. — Мне тоже кивнул полковник, особенно когда сквозь дверь. — Правда, если подумать, дело было под утро. «Нервы, а господин Волков, похоже, изрядный штукарь!» «Однако, Николай, вы бы видели, как Фрол крестил этих разбойников? Их дергало, как от гальванической батареи!» «Да у него биополя, как у Джуны!» — махнул рукой Лунин. «Вот кто из нас действительно экстрасенс?» «Только задурили ему голову с самого детства! и вурдалаки, ведьмы с помелом, оборотни, сказки народов мира!» — Ну, ведьмочки, они разные бывают, — несколько игриво начал барон, но тут же смутился. — Пардон, о чем это я? — Ах, да. — Если на Головинском этих черных трое-четверо, так и говорить не о чем. А если дюжина? — Эх, сюда бы мой батальон. — Обратитесь в союз Российского дворянства, — посоветовал злые языки Лунин. — Пусть ополчение кликнут. — А что, — вскинулся Корф ради чтобы конно, людно и оружно, пожалуй, не соберу, но должен же здесь остаться хоть кто-нибудь. В столице жила куча моих родственников, и семья, Елена, дети, Лёля и Вовка. Последние слова он произнес совсем тихо. Какого они года, сочувственно, спросил Лунин. Лёля восьмого, Вовка десятого. Ну, а если узнать, уже вполне серьезно предложил Келюс. «Михаил, сходите-ка в это чёртово собрание, там всякие списки составляют. Главный, кажется, Андрей Голицын, художник». «Из каких он Голицыных заинтересовался Корж? Из петербургских или харьковских?» Лунин только руками развёл. «Наверное, из петербургских. Харьковские княгиня Анна и её сыновья, говорят, погибли ещё в 18-м». «А что, Николай?» «Пожалуй, схожу». «Но кем я представлюсь?» «Хотя... скажу, что я из... М -м -м, Новой Зеландии, ведь там, наверное, тоже иммигранты живут». Идея явно понравилась Корфу, и он принялся ее обдумывать со всей серьезностью, свойственной военному. фрол спал тревожно. Странные сны не давали успокоиться. Клобищенские кусты листали по лицу, медвежьи лапы тянулись к горлу. Кора, страшная, неживая... Протягивала руки с кривыми ногтями к его сердцу. Пальцы коснулись груди. Ледяной холод обжег Тхара. Он открыл глаза. Кора стояла рядом. Фрол не успел даже испугаться. Девушка грустно улыбнулась и, приложив палец к губам, поманила его за собой. Еще ничего не понимая, Тхар быстро накинул одежду и поспешил в коридор. Тут только он сообразил, что Кора одета в свое старое, наскоро зашитое платье. — Я ухожу, — прошептала она. — Мне нельзя оставаться. — кора спешил, — Дхар, — ты? — Я тебе не сказал. Ну, в общем, Волков уже не может тобой командовать. Кристик видела? — Я уже поняла. Почувствовала. — Значит, и на этого негодяя нашлась управа. Но я не хочу, чтобы Николай и Миша, Михаил Модестович, узнали, кто я такая. Посмотри. Дхар гляделся. От лица и рук девушки исходило бледное зеленоватое свечение, хорошо заметное в полутьме коридора. Глаза мерцали, но не кошачьим ярким блеском, а тихим, чуть дрожащим светом. Фроу поежился. «Ты же видишь! Я ничего не ем, мне очень больно, когда светит солнце. Они скоро поймут, а я не хочу. Только, Фроу, пожалуйста, не пускай Николая на Головинское и сам не рискуй». чего я удивился Дхарт. «Ты не бойся, все будет...» Он хотел сказать хорошо, но прикусил язык. Девушка протянула ему ледяную ладонь, кивнула и шагнула к двери. Фру хотел открыть засов, но Кора покачала головой и, пройдя прямо сквозь дерево, исчезла. Фру, быстро перекрестившись, вытер салбопот. Затем, подумав, отодвинул задвижку и провернул кнопку замка. Исчезновение Коры наделало немалый переполох. Фрол, и ждав, пока все выскажутся, вспомнил, что девушка якобы говорила ему о своей тете, живущей где-то под Подольском, к которой она собирается уехать. Версия показалась всем убедительной, и Фрол еще раз похвалил себя за выдумку с замком и задвижкой. нибудь этого объясняться было бы куда сложнее. После завтрака было решено еще раз наведаться к дому, где жил Фраучий, но внезапно зазвонил молчавший все эти дни телефон. Килюс взял трубку и удивился. К аппарату попросили барона. тут внимательно выслушал, произнеся лишь одно слово «буду». Как выяснилось, звонил Прыжов, просивший полковника о встрече. У дома, где когда-то жил Фраучи, было многолюдно. Килюс направился прямиком в подъезд, чтобы побеседовать с соседями. Адхар предпочел остаться во дворе, сразу же приметив сидевшую под детским грибком компанию доминошников игра была в самом разгаре и на фрола присевшего сбоку не обратили ни малейшего внимания балык резюмировал кто-то козёл возразил победитель изгреб гость мелочь парень играть будешь это уже относилось к фролу до «Да козлова оставите замялся тот почесал затылок вы же елы профи ставь руб оставим пообещали ему фр поставил рубль и проиграл ставь еще посоветовали профи Будешь дважды козел. — Полковника на вас нет, — проворчал Тхар, доставая еще один рубль. — Какого еще полковника? — поинтересовался некий старикашка Миша Кости. — Который помер, — из третьего подъезда, — сообщил Фрол, ставя мыло на стол. — Вот было всех козлы обул и елы. — Фраучий, что ли? Так он разве играл? — Как зверь, — кинул Фрол. — На этот раз ему везло. — Это здесь он был тихий, вот на службе... Жаль, ел и помер. — Все равно мы боевой обули, — заявил другой пенсионер. — Говори, дед, говори, — фрол ухмальнулся, сгребая выигранный банк. — Еще порублю козлы. Козлы не возражали. — Слышь, парень, а ты чего, служил в Сраучи? — А то нет, — согласился немногословный фрол. — чего он помер? — От смерти, — хмуро бросил Тхар. Он в Чернобыле полгода торчал, нахватался мирного атома. «Быстро помер. Мне три кассеты ведушные отдать не успел. И 40 баксов». «Забудь», — посоветовал старикашка, — «согласно закону, имущество перешло к государству. Он, фраучи-то, бобылем жил. Ни жены, ни детей». «А рыжая его», — возразил кто-то. «Он ведь последние месяцы здесь, считай, не жил. Все у этой рыжей ошивался». «Может, твой касситый парень у нее? Баксы-то, понятно, плакали». «Рыжая?» — удивился Дхар, которая на Арбате. «То раньше, наверное, было», — возразил Всезнайка. «Рыжая с малой грузинской. Она в том доме, где Высоцкий жил, в соседнем подъезде. Я-то не видел, а дочка моя как раз там была».